Глава пятая «Ляля! -ля, лялька! Да быстрей же! Говорила я тебе, трамвая надо было дождаться!» «Да какой же, Ниночка, трамвай, когда он у нас из-под носа... Ой! Узвенел! Следующий через... о Полчаса, дай Боже! Да не беги ты так! все равно опоздали уже!» «Нинка, стой! Я каблук сломала!» «Ой, Моисей Исакович, раскричится!» Нина, тяжело дыша, остановилась у афишной тумбы. К счастью, ночью прошел дождь, и сейчас, в полдесятого утра, вся Москва дышала прохладной свежестью, а на тротуарах до сих пор не высохли лужи. Ясное голубое небо еще не поблекло от жары, Из черной тарелки радио на столбе неслась бодрая музыка. Мимо прозвенел словно на зло тот самый трамвай, которого они не стали дожидаться. А репетиция в театре началась уже пять минут назад. И ведь никто никуда не собирался опаздывать. Нина, зная, что ее эпизоды будут репетироваться первыми, встала рано. Погладила блузку, причесалась и уже натягивала чулки, когда в дверь отчаянно затрезвонили. «Ляля, -ля? что же ты как на пожар всегда?» Испугалась Нина, впуская подругу с каким-то свертком в руках. «Что стряслось?» «Шаль, Ниночка, нашла я ту шаль, помнишь, про которую ты спрашивала?» Нина, которая хоть убей, не помнила никакой шали, только растеряно пожала плечами. Аляля пронеслась мимо нее в комнату, на бегу разрывая газету свертка и с торжествующим видом встряхнула в руках роскошную, переливающуюся голубым, фиолетовым и красным с тяжелыми кистями персидскую шаль. Вот она. Мамина шаль, которую ей отец дарил. Ей двадцать лет, а она все как новая. Мы вчера с мамой ее в шкафу нашли. И я сразу же подумала: вот то, что на Нине будет, как на царице, если ты в ней выйдешь петь свои номера. Ляля! -ля завопила Нина, ты в своем уме? Это же Марии Георгиевны Шаль! И что, мама только рада будет, когда я сказала, что для тебя она сама мне ее завернула. Мне она совсем не идет, ну куда мне, голубое до да синее. А сейчас на тебе что надето несчастное? Не синее? Что надето? Платье. Да какое оно синее, так голубенькое, в горошек. Знаешь что, Нинка, не спорь со мной. Мама велела отдать Нине Молдаванской и чтобы она в ней выходила на все концерты. «Никогда! Ни за что!» — взбунтовалась Нина. «И в гости к вам больше никогда не приду, и ни на одну карточку не взгляну, и ни одной шали не похвалю, и ни одного платьишка. Слава богу, что мне еще ваш дубовый буфет не понравился. Не то бы ты мне его на трамвае привезла, да? Ты с ума сошла, лялька!» «Семь минут заворачивай назад!» «Значит, хочешь, чтобы я обиделась?» Ляля, подбоченившись, засверкала глазами. «Чтобы мама обиделась?» «Чтобы Гольдблат обиделся?» «Биболдота наш тут причем? «Как причем? «А кто вчера убивался на репетиции, что на шесть солисток ни одной приличной шали?» «Одна вульгарщина да цыганщина!» Черный в маках. Опять кричал: ресторан Пивная, Театр прикроют. Такой человек большой, а тебе на него плевать, да? Ты хоть подумай, что с театром без него станется. Нина, закрыв глаза, вознеможении рухнула в кресло. Спорить с Лялей Черной было невозможно. А началось все три дня назад, когда Нина заглянула на страстной бульвар в гости к подруге. Дома оказалась мать Ляли, Марья Георгиевна, еще не старая, а санистая цыганка, про которую говорили, что в молодые годы она была намного красивее своей дочери. Нина легко могла в это поверить. Они провели втроем целый вечер, разглядывая старинные карточки из семейного альбома где совсем юная Маша Полякова позировала фотографу то в котлярском таборном костюме, то в вечернем платье, то в бальном туалете. Когда-то Маша была примадонной хора в Стрельне. Там и увидел ее молодой дворянин Сергей Киселев. Увидел и пропал. Вот эту самую шаль! Сережа мне привез. Мария Георгиевна показала на потертую карточку, где она, совсем молодая, с распущенными по плечам косами, сидела на полу у ног гитаристов. Через плечо юной плесуньи была повязана тяжелая персидская шаль. «Из-за границы. Ни у одной нашей солистки такой не было». И не то дорогое, что ценное, а то, что одна такая на всю Москву. Сколько потом наши цыганки, похожей, не искали, ни одна не нашла. Ни у купцов, ни в торговых рядах, ни у Мюра с Мерелизом даже. Все до одной мне завидовали. Деньги, какие за шаль предлагали, страшно сказать». Но я не продавала, нет. Она счастливая была, эта шаленочка. Всегда мне в ней хорошо и пелось, и плясалось. «Действительно прекрасная вещь», — задумчиво заметила Нина. «Даже вот так по карточке видать». «Вот в чем надо выходить на сцену, Ляля, правда же? Как благородно выглядит. И почему у наших ни у кого такой нет?» «Да она же очень дорогая, Ниночка», — рассмеялась Марья Георгиевна. «Такой ценный реквизит вам, покуда не по карману. А жаль, ты бы в ней была просто бесподобна». Нина улыбнулась, отложила карточку, взяла в руки другую, на которой совсем молодые Сергей и Маша позировали в фотоателье у античной колонны. И через несколько минут напрочь забыла об этом разговоре. Но о шали, как выяснилось, не забыла Ляля. И вот теперь подруги стояли, разделенные кроватью, и вдохновенно скандалили, напрочь позабыв об открытых Настеж окнах, а пресловутая шаль с мятым комком валялась между ними. Неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы из другой комнаты не раздался скрип пружин и сиплое пение. «Ты не плачь, Маруська, будешь ты моя!» «Вот несчастная!» — гневно провозгласила Нина. «Сына мне разбудила!» Через минуту уже и сам Мотька, встрепанный со сна, сползающий с плеча Майки, показался в дверном проеме. — Тетя Нина, Ляля, -ля, там под окнами, между прочим, уже вся солянка, вся петуховка, поливалка, рота солдат и милиционер с угла выстроились, — объявил он, глядя на взъерошенных, разгоряченных артисток, смеющимися, еще сонными глазами. И, между прочим, митингуют и всячески возмущаются, потому что привыкли из этого окна слушать очи черные и ночи страстные, а теперь что? Что вы орете, как революционная матросня на расстреле?» Ляля, -ля, вытаращив глаза, обеими руками закрыла себе рот. Нина, ахнув, кинулась к окну. Разумеется, Мотька нахально врал. Под окнами обнаружились Всего-навсего дворник, тетка-молочница и татарин-сапожник из будки на углу. Никакого милиционера и в помине не было. Мотька, Сейчас вот как дам по затылку бандит!» — напугал до смерти. «В собственной отдельной квартире с подругой поговорить нельзя». Матвей, усмехнувшись, снисходительно позволил приемной матери отвесить ему подзатыльник. Проделать это не пришлось в прыжке. Ляля тем временем схватила шаль, встряхнула, и прежде чем подруга сумела уклониться, ловко накинула струящуюся ткань на ее плечи. «Матвей, стой, не уходи! Ты мужчина! Твое слово главное! Скажи, идет матери эта шаль или нет? Она в ней царица?» — отвечай. «Форменная императрица!» Мотька с готовностью закатил глаза и, имитируя обморок, обессиленно прислонился к дверному косяку. «Сущая Венера Миллионская! Хоть за деньги показывай!» «Ты слышишь, что тебе сын говорит?» торжествующе вскричала Ляля. «Или мне на службу Максиму Егоровичу позвонить?» «Между прочим, гражданки-артистки...» Времени уже девять, интрамвай только что ушел, преспокойно заметил Матвей, свешиваясь в окно. Это если кому-то на репетицию поспеть еще интересно. Секунду было тихо, а затем Ляля и Нина заверещали в два голоса и заметались по комнате. Ляля, подай платье, сорочку, туфли за дверью, чулки мотька пошел вон и дверь закрой а, -а, а всю репетицию пропустим опоздали опоздали лялька бессовестная все из за тебя бежим и вот теперь нина стояла у афишной тумбы тщетно пытаясь справиться с дыханием и сердито разглядывая порванный чулок ляля переминаясь с ноги на ногу у нее за спиной виновато шептала ниночка — Ну что ты, ей-богу, ну ничего же страшного. Я сама поговорю с Гольдблатом. Скажу, что это все из-за меня, что это я тебя задержала. Ничего не будет, ты же никогда не опаздываешь. Все равно все еще будут час ждать, пока гитаристы настроятся. А когда это они вовремя настраивались? За это время замуж выйти, детей нарожать и от мужа сбежать можно, а ты... — «Ой, Нина! Смотри, смотри, смотри, что там?» В голосе Ляли зазвенели вдруг такое любопытство и детский восторг, что Нина сразу же выпрямилась. Подруга, смеясь, показывала через ее плечо. Там, на углу Большого Гнездниковского, у самой арки, ведущей к знаменитому дому Нирнзея, Собралась небольшая толпа и доносилась веселая цыганская песня. «Какой хороший голос!» — машинально подумала Нина. «Из наших артистов, что ли, кто-то?» Впрочем, она тут же сообразила, что ни одна артистка не будет голосить посреди улицы Горького, собирая вокруг себя толпу. «Это, наверное, какая-то таборная, Ляля. Их же сейчас полный город. Надо же, как красиво поет. Ну, идем, нам пора». Ляля посмотрела на нее круглыми, изумленными глазами, словно не веря своим ушам. «Куда идем, Нина? Что ты? Никуда я не пойду». Она круто развернулась и почти бегом двинулась на голос. Проклиная всех таборных певиц на свете, Нина пошла следом. «Саре-патря, саре-неве, саре-гожа-чайорья, полором-гене». Таборная плясовая звенела над утренней улицей, и, протолкавшись вслед за подругой сквозь толпу, Нина увидела танцующих детей. Их было трое: две девчушки-погодки лет пяти-шести, и мальчик постарше, крепенький, глазастый, буйно-кудрявый, с такими живыми и яркими глазами, в такой рваной, пестрящей заплатками, выленившей рубашонке, что не было сомнений. Дети таборные. Они плясали самозабвенно. Вокруг басых, измазанных ног девчонок, метались складки выгоревших юбок. По-взрослому лихо били острые смуглые плечики, мелькали черные от загара и грязи локти в прорехах рукавов, сияли белые зубы, прыгали косички, завязанные обрывками лент. Мальчишка то выпускал вперед сестер, то выходил сам с уморительной важностью, хлопая ладонями – по несуществующим голенищам. Вертелся, приседал, выделывал босыми пятками такое, что Нина невольно поймала себя на том, что ей хочется похлопать в такт. А уличная толпа, ничуть не стесняясь, била в ладоши, смеялась, свистела, подначивала и бросала на асфальт копейки. А мать этого босоногого трио Стояла под фонарем в сборчатой синей юбке и старой, когда-то расшитой тесьмой, розовой в горошек кофте, точно так же продранной на локтях и плечах, как и у ее маленьких дочерей, и встряхивала старый бубен. — Ты посмотри, какая она красивая, Ниночка! — восторженно шепнула на ухо подруги Ляля. — Какие глаза-то и... «Она же еще чернее меня!» Нина кивнула, соглашаясь. Таборной артистке на вид было лет двадцать семь. И по ее наряду, по тому, как был повязан платок и фартук, как убраны под платок волосы, по нитке красных кораллов на шее, Нина тотчас же поняла, что перед ней русская цыганка. Лицо молодой женщины — тонкая, словно выточенное легким резцом, с мягкими и спокойными чертами, было в самом деле таким кофейно-смуглым, что белки больших глаз блестели на нем ярко, словно из ночной темноты. Закончив плесовую, она опустила свой бубен, поклонилась. Нина отметила простую сдержанность этого поклона — Улыбнулась, велела детям. «Скадентиловы, соберите деньги». И, не дожидаясь, пока смеющиеся девчонки похватают с асфальта желтые кружочки медиков, запела романс. Я ехала домой. Душа была полна неясным для самой каким-то новым счастьем. Казалось мне, что... Все с таким участием, с такой ласкою смотрели на меня. У нее же поставленный голос с ума сойти, оторопела, подумала Нина. Вот прямо профессионально поставленная контральто. Хоть сейчас оперу петь. Мягкое какое, и груче. Вот это да! Откуда же она такая? И романс-то какой сложный. Я сама его никогда петь не могла. Сюда бы еще гитарку, а лучше две. Толпа притихла. Перестали смеяться даже продавщицы мороженого, и знакомый дворник дядя Фома вздохнул вдруг тяжело и шумно. Ляля чуть слышно восхищенно шепнула подруге. «Ах, если бы я так петь могла...» Пол жизни бы отдала. Внезапно толпа начала стремительно рассасываться. Нина еще не поняла, что случилось, а пивунья уже смолкла на полусловие. Дети вскочили и бросились к матери. «Чавуралы, протас!» «Ребятки, бежим!» Сквозь зубы скомандовала она, но поздно. Через дорогу к ним шел милиционер. «Это что за песни босиком на улице? Документы покажите, гражданка!» «Миленький, ну что ты? Ну какие же у нас документы?» Испуганно спросила цыганка, притягивая к себе детей. «Мы ведь цыгане. Я же ничего плохого не делала. Вот хоть людей спроси. Разве я у кого-то взяла, что... Разве украла...» не гадаю даже, вот тебе истинный крест. Детишки плясали, людей веселили. Что здесь такого, золотенький? «Где документы, я вас спрашиваю?» Милиционер был очень молодой и поэтому очень серьезный. «Предъявите, гражданка!» «Да что ты, родной! Где же мне взять? Ты пусти, пусти, мы уйдем, если мешаем!» Женщина рванулась было в сторону, Но милиционер ловко поймал ее за руку. Цыганка, охнув, остановилась. Нина увидела, как лицо пивуньи сделалось серым от страха. Дети, переглянувшись, дружно заревели. «Дяденька, пустите маму! Мы ничего не скрали!» «Товарищ милиционер! Товарищ милиционер!» Раздался вдруг звонкий и сердитый голос. Ляля решительно протолкалась сквозь толпу, встала перед стражем порядка, уперев кулаки в бока. И обворожительно улыбнулась. «Товарищ милиционер, ну что же это вы нашу артистку пугаете? Смотрите, какая она сделалась бледная. А у нас, между прочим, репетиция через минуту. «Зачем же вы нашей Маше руку ломаете? А если синяк останется? Ей же вечером в спектакле на сцену выходить». Милиционер озадаченно нахмурился. Посмотрел на улыбающуюся лялю, на ее голубое крепдышиновое платье, на воздушный газовый шарф на плечах, на лакированные туфельки и фельдикосовые чулки. Настоящую рядом с ней Нину в строгой черной юбке и белой блузке с аккуратной прической валиком. Перевел взгляд на перепуганную босоногую оборванку с ревущими детьми. — Что вы мне голову морочите, гражданка? Не мешайте задержанию! — Это вы нашу Машу задерживаете? — сплеснула руками Ляля, так вытарящив... И без того огромные глазище, что толпа, успевшая заметно разрастись, дружно и восхищенно ахнула. «Нашу Машу? Солистку театра? Товарищ милиционер, мы же из цыганского театра. Он здесь, в Гнездниковском, в двух шагах. Маша репетирует роль таборной певицы, вживается в образ. Нарочно на улицу басая вышла». И смотрите, как у нее хорошо получается. Ведь правда же, Ниночка? Даже Станиславский бы согласился. Это сам Михаил Яншин нашей Маше посоветовал так роль разрабатывать. А вы? Да что вы несете, гражданка? Рассердился милиционер. Какая-то артистка, посмотрите на нее. Самая обычная воржья таборная. А вы? Вы сами-то, кто такая будете? «Кто я такая?» Задохнулась Ляля. И газовый шарф змеей соскользнул на асфальт, когда артистка величавым жестом указала на афишную тумбу, с которой смотрел ее портрет. «Я, Ляля Черная, драматическая актриса, работаю вот в этом самом театре. Неужели про цыганский театр не слышали, товарищ милиционер? «Нам, цыгане со всей страны едут, кочевые, таборные. И Маша, тоже артистка, как раз главную роль готовит. А паспорт с собой взять побоялась, потому что, не дай бог, выпадет да потеряется. Костюм-то дыра на дыре, сами видите». «Боже, что же эта лялька делает? Что она несет?» Ужасалась про себя Нина, глядя на то, как подруга гневно наскакивает на милиционера, и тот невольно отступает под ее напором. Но люди вокруг уже улыбались. Кто-то громко и радостно завопил. — Это же цыганка, ляля -ля черная! И вокруг подхватили. — Ля-ля! Ля-ля! — Митрич, смотри, сама ляля -ля черная здесь! — Тонька, беги сюда, глянь! Ляля -ля черная с милицией ругается! А в довершении ко всему таборная ворожея вдруг с силой вырвала запястье из руки милиционера, подбоченилась, откинула голову и заговорила нараспев медленно и страстно. «Приди, о ночь, приди, о мой Ромео, мой день в ночи блесни на крыльях мрака, белей, чем снег на ворона крыле. Ночь кроткая, о ласковая ночь, ночь темноокая, «Дай мне Ромео. Когда же он умрет? Возьми его и раздроби на маленькие звезды. Тогда он лик небес так озарит, что мир влюбиться должен будет в ночь и перестанет поклоняться солнцу». Толпа стихла. Милиционер замер с открытым ртом. И когда прозвучали последние слова монолога Джульетты, Люди грянули аплодисментами. Громче всех хлопала и смеялась Ляля. «Ну, вас в самом деле, товарищи артисты!» Растерянно проворчал, кулаком сдвигая фуражку на затылок милиционер. «В театре стихи читать надо, а не посредь улицы. И документы с собой носить обязательно. Не то будете в следующий раз спектакль в отделении играть». «Граждане, оно разойтись! Не создавайте, не толпиться!» «Вы, гражданки-артистки, освободите тротуар!» «Спасибо вам, товарищ милиционер!» Рассмеялась Ляля, непринужденно подхватывая одной рукой под локоть Нину, а другой — таборную певицу. «Приходите вечером к нам на спектакль. Скажите, Ляля черная просила пропустить...» — Вас на самое лучшее место усадят. — И барышню свою приводите. Ей непременно понравится. Милиционер важно и смущенно козырнул, шагнул в сторону, и Ляля увлекла обеих женщин в подворотню. Дети бросились следом. Дворник догнал всю компанию уже в Гнезняковском переулке и торжественно вручил Ляле обороненный шарф. «Спасибо, дядя Фома!» — шепотом поблагодарила Ляля. И, дождавшись, пока старик, улыбаясь в седые усы, отойдет, повернулась к таборной цыганке. «Как же тебя на самом деле зовут, а? А то я Маша-Маша». «Ка... Калинка...» Запнувшись, севшим от непрошедшего испуга голосом отозвалась та. И вдруг улыбнулась показав красивые ровные зубы. «Крестили в церкви Марьей. Точь в точь ты серебряный угадала. Спасибо вам, Чаялы, что выручили. А теперь побегу я». «Да куда же ты?» вознегодовала Ляля. «Милиционер-то как стоял на углу, так и стоит. Сразу же заметит, что артистка мимо него куда-то босиком удирает. Нет уж». Ты с нами иди, побудь немного. Здесь же рядом, видишь, дом высокий. У нас тут в подвале и есть театр. — Да разве нас пропустят? — недоверчиво спросила Калинка, глядя на свои грязные босые ноги и нарванные кофточки дочерей. — Это в любой другой театр не пропустят, а в цыганский, пожалуйста, — жарко заверила Ляля. «Ты откуда такая взялась? Что за стихи читала? Что у вас за табор такой, что цыганки длиннющие монологи жарят?» «В таборе их никто не жарит», — грустно улыбнулась Калинка. «Я сама-то из петербургских, в гимназии училась, потом в школе, а вот этот монолог Джульетты на концерте годовщины годовщине революции читала, до сих пор помню» кто знал, что вот так пригодится. «Вот как, значит?» — покачала головой Ляля. «А отчего же ты одна? Где другие ваши все?» «Я...» — Калинка запнулась. «Я от своих отстала в Коломне, догоняю вот... Что у вас в Москве за милиционеры такие, звери сущие?» Внезапно рассверепела она. «Десять лет хочу и хоть бы один где-нибудь привязался. А в Москву пришла, так проходу нет. Ведь это четвертый уже милиционер у меня. За два дня четвертый. Какие документы у цыганки? С ума они, что ли, посходили?» «Вот и нечего по улицам распевать», — сердито сказала Ляля. «Иди лучше в наш театр. Настоящей артисткой станешь. Деньги будешь за это получать». Или скажешь, муж не пустит. Так наши его уговорить могут. Калинка на это ничего не ответила. Но внимательно наблюдающая за молодой цыганкой Нина заметила, что по ее лицу пробежала тень. А Ляля, смеясь и упрашивая, все тащила и тащила новую знакомую за собой. Сзади хихикая и переталкиваясь, бежали дети. Все вместе они миновали длинную узкую арку, пересекли переулок, спустились в подвал знаменитого дома Нернзея, прошли в крохотный зал. И их сразу же обступили удивленные артисты, а со сцены возвал плачущий голос режиссера. «Ля-ля, Нина Яковлевна, ну что же вы со мной делаете?» «Репетиция полчаса, как должна была начаться. Гитаристы уже готовы, кардебалет тоже, а вы? Осталось всего четыре дня». «Моисей Саакович, простите, извините, ради бога, в самый-самый раз последний раз я больше не буду. Посмотрите, кого я вам нашла!» На одном дыхании выпалила Ляля. И в зале стало тихо. Все уставились на калинку, которая замерла у двери, обнимая за плечи дочерей. Мальчик стоял рядом с матерью, прислонившись к дверному косяку и независимо поглядывал на собравшихся. Гольдблат в припрыжку спустился со сцены, маленький, насупленный, курчавый, похожий на озабоченного воробья. — Ля-ля, лялечка, ля душа моя! — «Что это вы вздумали? У нас неделя до гастрольного выезда. В трупе нет свободных мест. И свободной ставки, насколько мне известно, тоже нет. В бухгалтерии меня расстреляют без суда и следствия. И будут совершенно правы. Где вы только находите? Это ваша родственница?» «Моисей Исаакович, я вас просто не понимаю», распахнула глаза Ляля. «На каждом собрании труппы вы криком кричите о том, что нужны народные кадры, таборные, кочевые таланты, что вас любая проверка зарежет без ножа, потому что вся труппа — это бывшие ресторанные, а дотацию театру давали на народное развитие. Так или не так?» «Так, так, так, Лялечка. Конечно же, так. Но поймите же меня правильно». «А я всегда все очень-очень правильно понимаю», — чарующе улыбнулась Ляля. Вань, Ромочка, Вава!» — воззвала она к гитаристам. «Ну, подтвердите же, что без народных кадров нас попросту закроют!» «Ох, Лялечка!» — сокрушенно вздохнул Гольдблат. «Ну и вот же, вот вам самый, что ни на есть, народный кадр, Народней некуда. Таборная цыганка Калинка с рождения кочует. «Калинка, закормуй!» «Закрой рот!» Отстала от табора. Пела тут на улице Горького. Ее с детьми чуть милиция только что не забрала. Но куда она пойдет? Скажите на милость. Сейчас повсюду цыган без документов арестовывают. Посмотрите, босая, оборванная, неграмотная». «Калинка...» «На Ракирничи. «Не говори ничего!» Сбежала из табора. ее там муж мучил, издевался, как хотел. «Калинка, дылыны, переячь. «Дура, перестань!» «Что вам еще нужно?» «Оформляйте ехать на полставки, и прямо сегодня можно на сцену выпускать!» «Ляля, -ля, позвольте, это все же решать мне!» и администрации, — строго сказал режиссер. — А как же, — Вкрадчиво пропела Ляля, — как же, кому же другому-то, только вам, Моисеюшка Исаакович? Но вы хоть послушайте ее, она же лучше меня. Ну вот если вы ее послушаете и скажете, что негодна, я, я, я вам не только комсомолку Грину, я вам вожака в ангорос играю. «В бороде с Цыгане грохнули хохотом. «Ляля, -ля, с вами невозможно спорить!» Со вздохом, едва давя улыбку, заметил Гольдблат. «Ну так и не спорьте! Чего же проще?» Рассмеялась Ляля. -ля. «Ну, пожалуйста, пусть Калинка споет. Вы сами услышите. Калиночка, милая, иди сюда. Встань рядом с окном, пусть тебя все увидят». «Спой нам!» «Народную песню, понимаешь?» «Не то, что на улице пела, а народную!» Калинка вздохнула, улыбнулась, мягкими шагами прошла к открытому окну, встала в полоборота к режиссеру, расправила плечи, подняла подбородок. Среди труппы пробежал мягкий, понимающий шепоток. Кое-кто спрятал улыбку, Один из гитаристов, приподнявшись, чуть слышно спросил. «Соя высатые багаз, Пхенури?» «Что будешь петь, сестрица?» «Сыр малярка». «Как малярку?» Так же тихо отозвалась калинка. Задумалась на мгновение, опустив глаза. Дождалась мягкого вступительного аккорда чуть заметно обозначившего тональность. Взяла дыхание и запела. И в маленьком темноватом зале стало тихо-тихо. Ах, сыр яда форо, Москва! Сыр баро рай кэме, от гэя! Йов лыла ромале лыла мире, пучья! А что за город этот Москва? Подошел ко мне начальник, документы мои попросил. «Откуда она только взяла эту песню?» Думала Нина, слушаясь в голос, мягкий, нежный, без всякого усилия взлетающий в потолок и падающий оттуда на самые густые, бархатистые низы, стихающий вдруг до шепота и стремительно набирающий силу так что гитара, торопясь и отставая, едва успевала за ним. Впервые слышу. Неужели сама придумала? И ведь это настоящая долевая от нее прямо костром пахнет. Ну что же за молодец Ляля? Как она их только чувствует! Мельком она покосилась настоящую рядом подругу, Ляля слушала калинку, прижав руки к груди и раскрыв глаза так, что только одну эту сияющую черноту и было видно на восхищенном лице. И ведь Лялька не завидует ни капли. Другая бы, изшипелась вся, на версту эту калинку к театру бы не подпустила. Вон наши девки уже и губы поджали. И брови на самый лоб задрали. А ведь им так никогда не спеть ни одной. А ляльки, хоть бы что? Почему это так? Она уверена, что все равно лучше всех? Или это другое что-то? Я не понимаю, нет. Ах, как хорошо Калинка это поет. И таборного сюда намешано, подколесного, и городского тоже. Вон как голос-то обработан, как бриллиантик граненый. Как же так вышло, что она одна качует, И как вовсе в кочевье оказалось? Ведь городская же до пяток, сразу видать. — Что ж, не дурно, не дурно, — задумчиво произнес Гольдблат, когда Калинка умолкла и без улыбки подняла на него глаза. Очень даже да. А что это за песня? О чем она? О тяжелой цыганской кочевой доли, выпалила Ляля, делая открывшей было рот калинке страшные глаза. Вы что, не слыхали, как грустно? Даже у меня слезу выбило. Но ну, неужели же вы ее не возьмете, Моисей Исаакович? Лялечка, вы же понимаете, что я не могу единолично решить. — Боже мой, да зачем же единолично? Конечно же нельзя. Пусть комиссия решает. Пусть Семен Михайлович ее тоже посмотрит. Пусть наш файл свое слово скажет. — Как скажут, так и будет. А только такой голос и такая красота на дороге не валяются, правда же? — Совершенно справедливое утверждение, Ляля. — Серьезно согласился Гольдблат. И все заулыбались. Что ж, Калинка, познакомьтесь с нашими артистами. Вернее, все это после репетиции. Да-да-да. А сейчас попрошу всех занять свои места. И так уж остался один огрызок. Да, общежитие мы не обеспечиваем. Родственники в Москве есть? Она у меня поживет, сказала Нина. Неделя ни не ни срок а вернемся с гастролей придумаем что нибудь ляля -ля восторженно ахнула и кинулась подруги на шею калинка внимательно спокойно посмотрела на нее улыбнулась кивнула и под любопытными взглядами артистов присела в кресло первого ряда портера получается ты мне родственница помуненной родне задумчиво заметила Нина. «Питерские Бауловы с вашими в родстве через Дулькевичей. По-моему, я даже родителей твоих знаю. Вы же не кочевали никогда. Всю жизнь в Виллероде пели. Как ты в таборе оказалась?» Калинка грустно улыбнулась. Они сидели за столом в комнате Нины. За окном синела светлая майская ночь, Звезд над крышами солянки высыпало столько, что даже сквозь листья старых лип и кленов во дворе просеивалось их голубоватое далекое мерцание. Месяц уплыл к Москве-реке, запутался там в кружевных тучках и выглядывал сияющим острым рожком из-за полуразрушенной церкви. Одуряюще, сладко пахло, доцветающая в переулках сирень. Кисти черемухи в палисаднике, казалось, светились в мягком полумраке. Давно спала за стенкой уставшая Машка. Целый день она потратила на то, чтобы отмыть, переодеть и развлечь детей незнакомой цыганки, с которой мать внезапно появилась на пороге дома. Из-за другой стены доносился ровный храп Матвея. Светлана же сидела за столом рядом с матерью и гостьей, уставившись на калинку внимательными глазами. — Сколько же ты групп в школе окончить успела? — спросила она. — Семь, Чайори, — улыбнулась калинка. В училище собиралась поступать... Меня не поверишь, даже в фильму звали сниматься. Да отец не пустил. Еще бы с такими глазищами, усмехнулась Нина. Ты Веру Морецкую и Юлию Солнцеву подвинула бы. Боже мой, да чайник же совсем остыл. Светочка, поставь нам еще. Светлана, взяв чайник со стола, молча вышла. Дочери твои тоже в театре. Проводив ее глазами, спросила Калинка. «Если бы», — усмехнулась Нина, — «ни почем не идут. Светлана моя, учительница, техникум окончила. Второй год в школе работает. А Машка учится пока что. В цирковое училище просится, представляешь? Под потолком на веревке без юбки летать». Калинка перекрестилась. «Вот и я о том же!» «Нет, пока я жива, такого позора не будет». Некоторое время обе женщины сидели молча. Месяц выкарабкался из облаков и вошел в открытое окно прямым и светлым лучом. Зажигать свет не хотелось. «В табор меня отец выдал». Калинка спокойно, немного грустно смотрела на блестящий бок серебряной сахарницы. Приехали как-то кочевые цыгане к нам в гости. Увидели меня и сосватали. И я с мужем восемь лет там прожила. «Какой ужас!» — подумала Нина. Слух же спросила. чего же ушла? Муж обежал?" «Не обижала...» — Калинка запнулась. Нина поспешно сказала. «Не хочешь — не говори. Я бы и дня в таборе не выжила». А ты целых восемь лет протерпела. Тяжело должно быть было. Не выдержала и сбежала, да? Не я, а муж сбежал, — пожав плечами, сказала Калинка. И больше ничего не сказала, отхлебывая глоток за глотком остывший чай из чашки. Нина молча постукивала пальцами по скатерти. чего же ты к своим не вернулась?» Наконец спросила она: "Раз уж муж ушел, зачем было дальше кочевать? Пришла бы к отцу. Я сначала так и хотела к нашим назад в Питер. Как цыганки без своих-то жить? А потом оказалось, что да ты сама ведь верно слышала, помнишь, года два назад как раз случилось, брат мой Сережа, он..." Да ты, конечно же, слышала. Все цыгане только об этом и кричали. Он на свадьбе нечаянно человека у... убил. Позволь, позволь, Нина наконец вспомнила, и поняла, почему так мучительно вытягивает из себя слова Калинка, почему так горестно и влажно блестят ее глаза. Это же. Помню, да! В новой деревне парень молодой на свадьбе кого-то зарезал. Еще все наши на суд съезжались, вся Москва только об этом целый месяц и говорила. — Так это твой брат был? — Да, мой. — Как это вышло? Как получиться, могло до сих пор, не пойму. Вдруг страстно, с отчаянной горечью вырвалось у калинки. И слезы, прорвавшись, наконец побежали по ее щекам. Сережа, он же, он такой парень, хороший был, тоже училище окончил, работал. Ты бы его гитару слышал, его голос. Мы с ним всегда дуэтом в ресторане пели. Я когда узнала, поверить не могла. Кто угодно думала, любой другой, не Сережа только. Да. Характер, конечно, у него не медовый был, но чтобы человека тоже цыгана ножом...» Пораженная Нина только качала головой. Когда же Калинка, устав наконец скрипиться, уронила лицо в ладони и чуть слышно расплакалась, Нина встала, подошла и обняла ее, Поглаживая трясущиеся худенькие плечи Калинки, Мягко спросила. Кажется, там все миром решилось. До милиции не дошло. Не посадили парня? «Вот еще, какая милиция! Мы, цыгане, сами справились, договорились. Старики все уладили», — схлипывая, объясняла Калинка. «Не пошли рот на род драться, и то, слава богу. У того цыгана, убитого жена, дети остались». Наши той семьи большие деньги заплатили. А Сережу с той поры никто из цыган не видал. Ушел, говорили. Совсем из Питера уехал. Даже мама не знала, куда. Два года уже прошло, а я про него так ничего и не слыхала. Одно знаю, не мог он нарочно человека убить, не хотел. Отец после того слег бедный. С сердцем худо делалось... Доктор даже сказал, все, папа, надо. Но, слава богу, отлежался, мать выходила. Нина только вздохнула. Калинка шепотом продолжала. И я тогда подумала, ну куда же еще я-то к отцу на голову свалюсь? Приду, что скажу, что муж выгнал. канала бы это отца совсем. Столько позора ему на голову. Сначала Серёжа, потом я. Нет, ты ему, понятное дело, про меня рассказали давным-давно. Гвоздя в мешке не спрячешь. Но одно дело, когда болтают, а другое дело, вот она, дочка, на пороге с детьми стоит. Была таборная стала, невесть какая. Не смогла я, понимаешь? Не хватало мне со всем несчастьем еще отцовскую погибель на душу принять. Подумала, может, сама устроюсь как-нибудь. Калинка зябко передернула плечами, словно в открытое окно повеяло холодом. — Конечно, — подхватила Нина. — У тебя ведь семилетка за спиной. Ты на хорошую службу устроиться могла бы. Я десять лет машинисткой и стенографисткой по конторам проработала пока в театр не пришла. «Я же так и хотела поначалу...» Тяжело вздохнула Калинка. «Учётчицей при молочном хозяйстве в Серпухове работала, так уехать пришлось». «Директор Гаджо, сукин сын, приставать вздумал. Я ему чуть не отгрызла все на свете, так он давай мне милиции грозить». Скажу, кричал, что ты со склада продукты выносишь. Ты, цыганка, кто тебе поверит? Ну, я и расчета ждать не стала. Детей в охапку да бегом из города. Нина понимающе кивнула. Конечно, с такой красотой, с такими глазами, и к гаджам на работу. Ей же верно прохода не давали. А цыган рядом нет, ступиться некому. Бедная. Калинка, глядя в сторону, ожесточенно продолжала. Уехала в Тулу, там на швейную фабрику пошла. Встала на очистку. Тоже двух недель не прошло. Мастер глаз положил. Ходил, ходил кругами, я все отшучивалась. А потом раз — нитки пропадать начали. Инструмент мой поломался. А мастер сучонок этакий поет мне «Пойдешь со мной?» Все опять на своем месте окажется. А не пойдешь начальству скажу, что цыганка материал ворует и на рынке продает. И тоже мне пришлось в одночасье из города сбежать. А ведь зима уже на носу была. Вижу дела плохи. Поехала в Опсков. Там у меня дальняя дальняя тетка жила, седьмая вода на киселе. Ну поначалу все хорошо было. Там наши цыгане Артелью работали, сидели бабы на расфасовке, овощи перебирали, дочистили. Не поверишь, я целую зиму, как в раю, прожила. Калинка протяжно, счастливо вздохнула, помолчала, вспоминая. Идёшь на работу, норму выполняешь. Никакой тебе беготни с картами по чужим домам. Не кричит на тебя никто, не ругает, прочь не гонит. Милиции не грозит. Коленька у меня в школу пошел. Я ему и ботинки, и одюшку, и пальтишко даже купила. А весной, чтоб им пусто было, раз — и сваты приходят. От одного цыгана тамошнего. Жениться на мне дурак захотел. Нина невольно рассмеялась. Отчего же дурак? Очень даже мужика понять можно. Да чтоб им всем провалиться! С чувством выругалась Калинка, стукнув кулаком по столу так, что звякнули чашки. Зачем он мне сдался? Вдовец. Детей пять человек осталось. Плюнула я, да уехала. Мне сказали, в Москве тоже артели есть, цыгане работают. Я приехала де влале, де влале. Она схватилась за голову. Полна Москва, цыган! кто только сюда не съехался. Все окраины в таборах, как в заплатках, и никто не знает, где ту артель искать. Да еще милиционеры эти, чтобы их наизнанку вывернуло, да по проволокло. На каждом шагу стоят, да все документы просят. А какие у меня документы? Ты про это и песню сложила, ту, которую сегодня нашим пела. Сыр я дав, Не поверишь, сама сложилась. Калинка всхлипнула. Сидела вчера вечером на вокзале. Дети уж спят. А мне от чего-то так грустно сделалось. Сижу и думаю, да что же ты за город такой, Москва. Запела, запела понемножку, а к утру песня вышла. Она слабо улыбнулась, вытерла набежавшие слезы. Отвернулась к окну. Вошла Светлана с горячим чайником, принялась разливать заварку и кипяток по чашкам. Негромко сказала: Мама, я иду спать. Конечно, иди, и мы сейчас пойдем. По последней чашке и пойдем. Нина с улыбкой тронула задумавшуюся калинку за руку. Это ведь какое чудо, что ты к нам пришла. Спасибо, Ляли, я бы и внимания не обратила. И что меня вот так, прямо с улицы, в театр возьмут?» Недоверчиво спросила Калинка. «У меня же в самом деле никаких бумаг нет. Ты же понимаешь, бумажки пустяк, выхлопочем. И никакая артель тебе не нужна» при твоем то таланте. Видишь, сам Бог тебя в Москву привёл, да нам с лялькой поперёк дороги поставил. Допивай чай и пошли спать. Если я ещё хоть одну репетицию просплю, меня вперёд тебя из театра выгонят. Бибалдо наш! Ого-го, какой строгий!» Нина усмехнулась. «С нами-то, цыганами, по-другому и нельзя. В раз любой театр развалим». И камешка не останется.